Глава 20. Печальная находка. С рассветом 31 августа вновь началось дело по всей линии канонадой и ружейным огнём. Звуки выстрелов разбудили Коржоля, который всё-таки успел поспать кое-как часа четыре. На рассвете было ещё холодно и серо. Дрожь принимала его с мистером Пропстом, что называется до костей. И они оба, вылезшие из-под фардека своей коляски на землю, поеживаясь от холода и зевая сосна, представляли собой довольно несчастные фигуры с помятыми кислыми физиономиями. Но тут над ними сжалились лейб-казачьи офицеры, пригласив обоих подсесть поближе к костру, у которого на нескольких подложенных камнях уже кипел большой медный чайник. Казаки радушно предложили им горячего чая, взамен которого граф со своей стороны предложил им свою запасную бутылку коньяку, лимон и галеты. Два стакана чая с коньяком достаточно подкрепили и согрели его. А тут, кстати, явились вскорь и вчерашние братушки с заявлением, что заказанные лошади уже готовы и дожидают негову милости. Не желая терять времени, граф сейчас же приказал одному из них переседлать своим английским седлом мистеру Пропсту нечего делать, пришлось удовольствоваться болгарским. И через несколько минут оба они отправились вперёд к боевым позициям. Хозяин одной из этих маленьких поджарых лошадок местной породы, болгарин Райчо, предложивший себя в проводники, Бодрый мерно шагал в своих апанках впереди них, опираясь на высокую палицу. Скорее выглянуло солнышко и пригрело своими лучами влажную землю. На наш артиллерийский огонь неприятель отвечал редкими выстрелами. Сосредоточив все свои усилия против одного лишь Скобелевского отряда, где по этому трещала неумолкаемая перестрелка, В ту сторону и направились теперь наши путники. Пересекшие Гревицкую лощину, они поднялись на противоположную возвышенность, покрытую кустарником и молодым леском, за которым на следующем более высоком холме виднелась большая осадная батарея с наблюдательной вышкой-лестницей. Пробираясь по направлению к ней по опушке леска, Они вдруг наткнулись в кустарнике на труп коня, успевший уже закоченеть и порядочно вздуться. Бак его был разворочен страшной раной, из которой вывалилась часть внутренностей. Болгарские лошадки невольно шарахнулись в сторону и захрапели. Успокоив их, наши потники уже намеревались было объехать подальше этот неприятный для лошадей труп, Как вдруг в ближайших кустах послышался слабый стон человека. Они остановились и стали прислушиваться. Скорее стон повторился тяжёлым страдальческим вздохом. Каржоль сейчас же повернул своего конька в ту сторону, продолжая прислушиваться и искать впереди и по сторонам глазами. Кто и где это стонет? За ним последовал шажком англичанин, а Райчо зашел несколько вперед, раздвигая руками ветви кустарников, и менее чем через минуту они наткнулись на человека, распростертого на земле, в нескольких шагах от мертвой лошади. Коржоль остановился над ним, пристально заглянув с коня в его страшно бледное лицо и, почти не веря собственным глазам, узнал в нём Аполлона Пупа. Ослабевшие веки офицера были закрыты, в осунувшемся лице выражалось тоскливое томление. В первое мгновение в душе Коржоля скользнуло врождённое чувство злорадного торжества. Что доскакался? Но ему тут же стало гадко и стыдно за самого себя, за это чисто животное движение своей души перед беспомощным умирающим человекам